Глава 10. Машина въехала в ворота загородного особняка мистера Хеста. Ализа отвлеклась от своих мыслей, посмотрела в зеркальце, придирчиво изучила отражение. Глаза, глаза и только глаза. Она присмотрелась к смолисто-чёрной подводке, к стрелкам. В голове всплыла непрошенная Не своевременная мысль о Сеймене. Ализа потушила её так же стремительно и решительно, как тушит окурок перед важным делом. Но ей снова и снова почему-то представлялся Саймон. Он стоял в пустом зале театра и кричал на актёров: "Ты играешь актёра, а не роль. Играй роль!" Она нахмурилась, посмотрела в зеркальце последний раз. Машина остановилась. Лакей услужливо открыл двери. протянул была руку, чтобы помочь гостье выйти, но вдруг замешкался. Смешно отдёрнул руку назад, сообразил, что сделал, и снова протянул её. Хороший старт, с мрачным удовольствием подумала Лиза. Конечно же, проигнорировала руку и вышла из машины. Лакей закрыл за ней дверь. Рядом оказался другой слуга. Видимо, его присутствие оправдывалось лишь необходимостью невелирировать микроскопическую заминку, возникшую в тот момент, когда первый лакей закрывает дверь автомобиля, и тем самым оказывается за спиной гостя. Гость ждать не должен. Прошу следовать за мной, мисс. Он интонационно не завершил фразу, как бы давая ей возможность подсказать ему, помочь её идентифицировать. Но Лиза промолчала, только медленно моргнула и посмотрела ему в глаза. демонстрируя снисходительное внимание. Лакей повернулся на месте и пошел к парадной лестнице. Лиза двинулась за ним. В этот раз машины останавливались не прямо у входа в особняк, а в некотором отдалении. До дома нужно было пройти еще метров сто пятьдесят. Все пространство перед ним занимали шатры. Невольно подумалось о цирке. Между шатрами ходили наряженные во фраке мужчины, и почти одинаковые женщины в вечерних платьях. Лиза отметила удивительную схожесть черт лица у этих женщин, будто перед ней был съезд клиенток одного пластического хирурга. Она не могла изучить гостей детально, потому что смотрела прямо перед собой. На неё же смотрели пристально. Она мгновенно стала центром внимания. Лиза видела, что её замечают мужчины. Что их спутницы продолжают беседу, но чувствует, что их уже не слушают, оборачиваются. Следит за взглядами собеседников, обращёнными к ней. И если люди впереди смотрели не так уж явно, то за спиной Лиза чувствовала, как её поедают глазами, обсуждают и оценивают, пытаются понять и вписать в окружающий мир. Главное сейчас это не наступить на подол, с усмешкой подумала Лиза. Но тут же фокус её внимания сместился. Нужно зацепить всех, кто оказался у неё на пути. Она просто пройдёт мимо, но вместе с тем навсегда останется там, где её видели. Слуга подошёл к лестнице, остановился, встал колени в полуоборота, сделал почтИТЕЛЬНЫЙ полупоклон и жестом пригласил её подниматься по ступеням. Поддол. Проклятый поддол. Подумала Лиза. Никто из тех, кто смотрит на неё, не должен увидеть даже каблука её туфли. Но как же тогда подняться по лестнице? Это невозможно, поняла Лиза. По крайней мере, без долгой и упорной тренировки не получится. Придётся использовать то, что есть. Лиза остановилась у первой ступеньки и подняла взгляд на массивные деревянные двери в конце лестницы. Висок прострелила головная боль, но Лиза проигнорировала её. Локи выпрямился, не совсем понимая, что происходит, и посмотрел в том же направлении, что и она. "Мисс, вы можете подняться. Мистер Хост принимает гостей в главном зале". Лиза даже не шевельнулась. Она смотрела в одну точку, не отрываясь. Со стороны можно было подумать, что она ждёт, когда ночное небо осветит солнце. И если уж это произойдёт, то именно в той точке, куда устремлено её внимание. Мисс Локи Растерына посмотрел по сторонам, жестом сделал сигнал другому. Лиза слышала, как позади нарастает шёпот. Она смотрела в одну точку, ожидая появления солнца. Мисс обратился к ней кто-то сзади. Видимо, Локи позвал подмогу. Приём был продуман во всех мелочах. До появления Лизы СБФ не было. Её намеренная диверсия вызывала у прислуги глупое оцепенение. Лакей не решился обойти её. Шёпот сзади продолжал усиливаться. Судя по всему, гости стали подтягиваться к месту импровизированного представления. Что происходит? Кто это? Куда смотрит прислуга? Она сумасшедшая. Заткнись. Её окутывали голоса гостей. будто бы затягивая в собственную тёмную массу, стараясь усреднить и обезличить. Но Лиза ждала солнца. И оно взошло. Двери распахнулись, и на вершине лестницы появился Хёст. Он оперся на трость и внимательно посмотрел на Лизу. Лиза опустила голову, уперев взгляд в первую ступеньку. Шёпот стих. Все внимательно следили за происходящим. Элиза услышала, как Хёст что-то сказал лакею. Слов она не расслышала, уловила только тон недобрый, резкий. Лакей попытался возразить, подвывая, как возмущённая нянька, но получил лишь грубость в ответ. Потом она услышала шаги. Хёст медленно и не совсем ритмично, видимо из-за больной ноги, спускался по лестнице. Но самое удивительное было в том, что Лиза не слышала стука трости по камню. Шепот за ее спиной возобновился. Правда, тональность изменялась. Слышались удивленные и откровенно завистливые возгласы. По мере того, как хозяин особняка спускался, шепот становился тише. Будто его положение на лестнице являлось регулятором громкости. Лиза совершенно не в попад подумала, что фамилия Хёст, Вероятно, псевдоним. Наконец Хьюст остановился перед ней. Ализа по-прежнему смотрела вниз и могла видеть только его неприлично дорогие, стилизованные под потёртую кожу туфли. Хьюст какое-то время молча стоял. Потом, кажется, с искрой не теплотой и заботой сказал: "Пойдёмте". Хьюст сделал последний шаг с лестницы и повернул влево. Ализа последовала за ним, отставая на полкорпуса. Хозяин особняка жестом подозвал лакея. Тот возник по левую его руку и всем своим видом продемонстрировал готовность исполнять приказы. «Отмените главный лот аукциона». «Но...» Приказ явно удивил слугу. Однако спорить он не решился. «Да, мистер Хёст». Лакей исчез. Хозяин особняка молча двигался вперед, собираясь обойти фасад дома. «Да». Они свернулись за угол особняка. В тот момент, когда здание отрезало их от взглядов, Хёст тяжело вздохнул, оперся рукой о стену и усмехнулся. «Ха! Видит Бог! Я стар для таких представлений! Но я лучше умру, пытаясь сыграть свою роль, чем даже не попробую!» Лиза с удивлением слушала молодой, по-настоящему веселый и взволнованный голос. «Мисс Ру, вы великолепны!» Я должен поблагодарить вас за это. Я даже не знаю, как назвать этот перформанс. Это даже не шоу, это настоящее искусство. Хёст возбуждённо жестикулировал. "Воистину, вы зажгли солнце посреди ночи". Лиза на секунду подняла взгляд и посмотрела ему в глаза. Хёст ликовал. Его просто распирали эмоции. Просите всё, что душе угодно, предложил Хёст. Лиза ещё раз посмотрела на него, будто бы не сдержавшись, как будто это и есть всё, что ей нужно, всё, о чём она может мечтать. Хёст снова рассмеялся, восторженно, искренне, а потом, внимательно глядя на неё, с восхищением сказал: Вы человек, у которого из глаз льётся нефть. Элиза едва не вздрогнула. Наверное, только нефтяной магнат мог сказать такое с восторгом. "Давайте прогуляемся, мисс Ру". Он указал рукой в сторону садового лабиринта. Теперь, когда необходимое что-то изображать пропало, Хюст хромал куда сильнее и дышал громче. Как бы парадоксально это ни звучало, но это действительно самая сексуальная поранжа, которую я когда-либо видел. Катя, я, конечно, догадываюсь, что дело далеко не только в партнёрах. Это, несомненно, большой талант. Хёст на секунду остановился и, посмотрев на Лизу, усмехнулся. "Приталенная поранжа. Ну надо же. Насколько я понял, сегодня говорить буду только я". Лиза, конечно, ничего не ответила. Она хотела посмотреть, как он справится с пустотой. Меня это устроит. Честно говоря, меня бы устроило всё, что вам угодно. Какой странный парадокс не находите? Думая о восточной культуре, мы предполагаем бесправность женщин. Наверное, так и есть, но всё-то задумался. Забавно. Если у вас нет прав, то нет и обязанностей. А значит, все обязанности у меня. В тот момент, когда вы лишили себя права войти в мой дом, вы возложили на меня обязанность разобраться с этой проблемой. Прекрасно. Думаю, никто из гостей не смог бы заставить меня спуститься по этой лестнице. На пару минут я действительно помолодел. Более того, я чувствовал себя каким-то Людовиком XIV. Он замолчал. будто бы переживая, переосмысливая недавний всплеск эмоций. И Лиза поняла, что он с ним справляется с трудом. Тем не менее, он уверенно выбирает направление в лабиринте. «Вам, наверное, интересно, зачем я вас пригласил?» Задумчиво протянул Хёст и посмотрел на нее. Лиза еще раз встретилась с ним глазами. Ей удалось одним взглядом изобразить человека, которому интересно всё, что скажет собеседник, но вместе с тем плевать на то, о чём именно пойдёт речь. Хёст снова засмеялся. Он убегает в смех, отметила Лиза. Вся эта несдержанная многословность тоже признак смущения и волнения. Неужели и такого человека можно выбить из колеи? А вы, видимо, играете до конца и не намерены выходить из роли. Хьюст хотел сказать что-то ещё. Даже поднял руку, чтобы подчеркнуть свои слова жестом, но вдруг резко сменил тему. Что, если я скажу вам, что никакого Сархана не существует? Лиза непроизвольно посмотрела на его лицо. Он успел считать это движение глаз и улыбнулся в уссы. В очередной раз, выбрав какой-то неочевидный поворот в лабиринте. Что, если я скажу, что это просто большая мистификация, придуманная набить цену не самой интересной фотографии? Шоу, спектакль, цирк и карнавал. Лизи показалось, что слово карнавал он использует не для обозначения костюмированной вечеринки. Хёст произнёс его с уважением. Это термин, но к счастью, Анна могла ничего не отвечать и не иметь никакого мнения по поводу его предположений. Что, если я предложу вам долю от продажи картины? Ализа ещё раз посмотрела на него, усмехаясь одними глазами, как бы не веря в такую милость, но с благодарностью принимая любые его слова независимо от смысла. Она просто слилась с темностью в услов до звука, до музыки. которая может ничего не значить и при этом радовать слух. Этих денег хватит на то, чтобы больше никогда не работать, заметил Хёст. Вы сможете заниматься только тем, что вам интересно. Разве это не прекрасно? Лизу едва не выбило из состояния, которое она так усердно поддерживала. Окружающий мир навалился на неё своей реальностью. Может, это её шанс Она с трудом подавила эти мысли. Хёст внимательно следил за её реакцией. К счастью, он не мог видеть, как она прикусила губу. Всё, что от вас потребуется, подыграть в этом шоу, а конкретно исчезнуть. Вы сможете выбрать любую страну, любое имя. Как вам, например, северное побережье Испании? Вы видели, какие прекрасные там закаты? А прибрежные скалы. Это ведь просто хёст хмыкнул. Произведение искусства. Лиза по-прежнему смотрела в пол. Ей всё тяжелее давалась способность воспринимать его голос как звук. А если это вам не интересно, то я думаю, у меня хватит влияния, чтобы какой-нибудь человек досрочно вышел из тюрьмы. У вас есть на примете кто-нибудь, для кого это было бы важно? Лиза не подняла глаза. Голову прострелила боль. Она едва не потянулась к таблеткам. Сердце рвануло вскачь. Что происходит? Ей почему-то вспомнился Персли накануне самоубийства. Его странный монолог, борьба с собственной гордыней. Что если ему тоже предложили какую-нибудь сделку? Потом Лиза допустила ещё одну мысль. А было ли самоубийство вообще? Мне, кажется, я знаю, о чём вы подумали, покачал головой Хёст. Да, я предлагал Парсли исчезнуть так же, как и вам, но он отказался и предпочёл застрелиться. Лиза удивилась. Что его так напугало в этой сделке? Вы, наверное, хотите узнать, почему я предлагаю это именно вам. Знаете, есть некоторая проблема с творческими людьми по долгу службы они вынуждены иногда погружаться в безумие тут заметьте я говорю не о безумии как ну вот как бы вы себе представили безумного человека речь не о помешательстве а об отсутствии ума так вот это безумие приводит к тому что они живут в каком-то своём странном мире где бушуют никому непонятные страсти и это почему-то мешает таким людям заключить со мной сделку, понимаете? Парсли неприятное подтверждение моих слов. А если говорить коротко, то их грёзы им дороже денег. К счастью, вы не такая. Вы деловой человек и умеете договариваться. Лизи показалось, что перед ней змей-искуситель. Он предлагает ей сделку. Анна даже не знает, какую цену ей предстоит заплатить, чтобы получить желаемое. А ещё ей почему-то стало немного обидно. Хёст считает, что она самая слабая из вино во всей семёрке. Я не призываю вас решать прямо сейчас, сказал Хёст. Но обдумайте моё предложение. Мы можем обсудить детали в любой момент. Я попрошу кого-нибудь из лок «Дать вам мой номер телефона. Личный». Лиза вдруг поняла, что уже и следа не осталось от той болтливой восторженности, которой фонтанировал хозяин особняка пять минут назад. А была ли она на самом деле? «Прошу сюда». Хёст указал рукой направление. «Скоро начнется аукцион. Я хочу, чтобы вы на нем присутствовали». Лиза поняла, что устала. Куда бы она ни шла, что бы ни делала, везде звучит это проклятое имя Сархана. Как будто весь её мир ужался до одного слова. Она вдруг ясно осознала, что не понимает вообще ничего. Нет такой вещи за последнюю неделю, которую она могла бы однозначно понять. Ни одной фразы, ни одного поступка. Такое ощущение, что всё в каком-то тумане. И как бы она ни старалась, становится только хуже. Попытка в чем бы то ни было разобраться, только воспаляет сознание. Более того, Лиза не может понять, где она сама во всем этом тумане. Как она тут оказалась? Что делает? Ей сразу же вспомнились слова Де Йонг. «Ради чего вы все это делаете?» Они с Хёстом вышли из лабиринта к противоположному входу в дом. Здесь не было такой помпезной лестницы, как у парадного входа, а двери были по большей части остеклены. С этой стороны особняк напоминал родовое поместье из фильмов про Гражданскую войну, но он всё ещё оставался величественным. Лакей открыл перед ними скрипучую дверь. Элиза аккуратно, придержав полы паранжи, поднялась по ступенькам и последовала за хёстом. У неё возникло ощущение, что это совсем другое особняк. Она неплохо запомнила его по первому визиту. Тогда залы казались какими-то другими. Цвета были более тусклыми, звуки приглушёнными. Сейчас же, идя по мраморному полу, она слышала удивительно чёткий, почти звенящий стук каблуков. Они прошли через несколько пустых помещений, потом поднялись на второй этаж и остановились у небольшой деревянной дверцы. Хёст осмотрел себя, смахнул невидимую пылинку с пиджака, успокоил дыхание. Лиза тайком посмотрела на его лицо. Он снова превратился в невозмутимого, уверенного хозяина особняка. Правда, в глазах появилось ещё и сумасшеченька. Пойдёмте, мисс Ро. Голос тоже изменился, стал едким, будто бы Хёст подвергал сомнению всё, что произносит. Точно ли пойдём? точно ли, мисс? Действительно ли ро? Локи открыл перед Хьюстом дверь, и тот вошёл в неё. Лиза последовала за ним. Они оказались на небольшом балконе, выходившем в огромный зал. Мистер Хьюс подошёл к резным перилам и сел на заранее подготовленный стул. Лиза остановилась за правым плечом хозяина. Почти весь зал заполняли ряды стульев. Ни одного свободного, конечно, не было. Богато одетые люди внимательно смотрели на небольшую сцену, на которой полный мужчина во фраке, сидявшим на нём как на корове седло, проводил аукцион. Лот номер 5. Мужчина, тяжело опираясь на трибуну одной рукой, протёр потный ло платочком и указал на выходивших на сцену лакеев. Двое подозрительно некрасивых слуг поставили на подставку картину и удалились. Лиза подумала, что такой подбор людей точно имеет какой-то смысл. Потом обратила внимание на саму картину. И с удивлением обнаружила, что на ней она Миллер у балетного станка. Зрение не позволяло рассмотреть с такого расстояния все детали. Но даже отсюда Лиза чувствовала изможденность и усталость изображенной девушки. «Начальная цена — 170 тысяч долларов». — объявил Толстяк. — Предполагаемая цена через месяц — 400 тысяч. Лиза удивленно приподняла брови. — Это не аукцион, а скорее питчинг инвесторов. Им даже доходность определенную обещают. Тут же поднялась счета рука. — Двести! — объявил Толстяк, указав молоточком на поднявшего руку. — Кто больше? Поднялась другая рука. — Двести двадцать! Кто больше? 250. Хёст невозмутимо наблюдал за аукционом. Цена дошла до 280. Толстяк уже начал считать. Мистер Хёст вдруг сделал плавное движение рукой вверх, будто расслабленно махнул платком, зажатым между двумя пальцами. Тут же в зале взметнулась чья-то рука. 290, огласил толстяк. Кто больше? Лиза с интересом посмотрела на человека, который поднял цену. Он ведь не мог видеть сигнал Хёста за тёлком. Это оказалась девушка. В одной руке у неё была тушь, в другой зеркальце, и она зачем-то, хотя теперь, конечно, понятно зачем, красилась прямо на аукционе. 330, объявил Толстяк и ударил молотком. Продано. Девушка убрала тушь и зеркальце в сумочку. Своё дело она сделала. На сцену поднялись лакеи и бережно унесли картину. «Лот номер шесть», — объявил Толстяк. «Единственная рукопись неопубликованного романа Рубина Парсли. Начальная цена — 400 тысяч. Предполагаемая стоимость через месяц — миллион долларов». Сразу несколько человек подняли руки. Цена росла стремительно. Шаг составлял сто тысяч. И, к удивлению Лизы, цена быстро перевалила за миллион. «Они думают, что смогут заработать на ней больше миллиона». Как будто, прочитав ее мысли, пояснил в полголоса Хёст. «А еще считают, что в случае неудачи потеряют только сумму, которую потратили на покупку». Рукопись ушла за два миллиона. Лиза задумалась о том, откуда она у Хёста. Ему ее продал мэр или она не настоящая? Уже даже не важно, сколько она стоит на самом деле. Аукцион напоминал конвейер по производству сомнительных предметов искусства, и не столько по производству, сколько по раздуванию их стоимости. Хёст теперь казался ей человеком, который поставил себе на службу само искусство, перебацил и эксплуатирует. Тем временем Толстяк снова утерло платочком и объявил: "Леди и джентльмены, С прискорбием сообщаю вам, что главный лот сегодняшнего аукциона снят с торгов. Сожалею. Вероятно, все собрались тут именно ради него, и новость вызвала у всех гостей одинаковую реакцию. Толпа зашумела. Хёст поднялся с кресла. Гвалт нарастал. Лизи стало интересно, как он с ним справится. Никто не призывал к порядку, никто не пытался перекричать толпу. Все локи и распорядитель аукциона молча уставились на хозяина, сконцентрировали всё внимание на нём. Постепенно взгляды всех зрителей тоже сосредоточились на балконе. Лиза не понимала, на кого они смотрят на самом деле, на Хёста или на неё. Хозяин особняка помолчал ещё несколько секунд, а потом заявил: "Друзья, я надеюсь, то, что вы сейчас услышите, останется между нами я полагаюсь на вашу честность к сожалению оригинал работы с архана похищен по залу прошёл то ли стон то ли вздох громкий шёпот перерос в бесконечный белый шум наклонитесь к моему уху и сделайте вид будто что-то говорите но так чтобы это было неочевидно кажется хьюз даже губами не пошевелил Элиза поступила, как было велено. Чуть-чуть склонилась вперёд и, не отрывая взгляда от публики, сделала несколько едва заметных движений головой. Это должно было вызвать швеление ткани. Хозяин особняка подыграл, сделал вид, что что-то сказал ей одними губами. Их маленький спектакль успокоил присутствующих. Люди в зале стали затихать, внимательно наблюдая за тем, Как незнакомка на шёпоте что-то самому Эспинохьюсту. Друзья, прошу вас не придавать значения этому инциденту. Хёст будто бы повторял чужие слова. Ализа уловила нарочитую протокольность в интонациях. В скором времени оригинал будет возвращён. Благодарю за внимание. Хёст развернулся и ушёл с балкона. Ализа кинула последний взгляд на толпу и пошла за ним. «Ну, это должно вызвать еще больше внимания», — усмехнулся Хёст. «И, соответственно, повысит цену работы». «Что ж, мисс Ру, благодарю вас за безукоризненно исполненную роль. Обдумайте мое предложение. Время еще есть, не торопитесь. Но и не затягивайте. Понимаете?» Лиза медленно кивнула. пожалуй, это предложение первое за последнюю неделю, что она однозначно понимала.